Глава вторая. Средства массовой информации. Эпиграф. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Натан Ротшильд. Жирный шрифт. В демократических странах пресса действует независимо от государственной власти. Демократические правительства не имеют министерств информации, регулирующих содержание газет или деятельность журналистов, не предъявляют требования о том, чтобы журналисты подвергались проверке со стороны государства, и не составляют журналистов вступать в контролируемые властью профсоюзы. Конец жирного шрифта. В выборах главы государства, о которых мы рассуждали в первой главе, огромную роль играют средства массовой информации, сокращенно СМИ, телевидение, газеты, радио, а в последнее время интернет. Правда, интернет несколько отличается от остальных способов подачи информации, но об этом мы поговорим позже. Только с помощью СМИ в достаточно короткий срок претенденты на престол могут донести свои мысли до электората. С помощью тех же СМИ они могут опорочить противника. Со страниц газет и экранов, телевизоров оппозиция может без конца критиковать правительство. Действительно, складывается впечатление, что в демократическом государстве пресса независима от власти. Может и есть какой-либо контроль со стороны государства, но мы, простые обыватели, этого не знаем. А что мы знаем? Как метко заметил писатель Майкл Крайтон, наша реальность – это прежде всего медиа-реальность. То есть та реальность, которая существует на самом деле, может отличаться от той реальности, которую создают СМИ. Рассмотрим это на примере преступности. В такой большой стране, как США, в любой день может произойти какое-либо серьезное преступление. Информация об этом преступлении появится в теленовостях, да еще с крупными планами места преступления. Сообщения о нем напечатают на первых страницах газет, снабдив заголовком с крупными буквами. Чем больше газеты и телевидение будут обсуждать криминальные темы, тем больше простые американцы будут верить в рост преступности в стране. Это никак не будет связано со статистическими данными. Цифры могут говорить о снижении преступности, но пресса говорит не о цифрах, а просто создает информационный фон. И для простого народа нет более убедительных доказательств. Таким образом, создается общественное мнение, которое не всегда учитывает реальность. Это может делаться почему-то заказу. Это может произойти просто по причине того, что СМИ необходим экшен. А экшен – это криминал, войны, стихийные бедствия. Нудные статистические выкладки – удел соответствующих специалистов, а не журналистов канала новостей. А все-таки оказывают какое-либо влияние на СМИ. Ограничивает ли кто-то или что-то их в поставке информации? Действительно ли они ни от кого независимы? Попробуем проанализировать это. Рассмотрим для начала, каковы, отношения этих самых СМИ и частного капитала. Прежде всего, любая газета, любой телевизионный канал кому-то принадлежат. Какому-то капиталисту, мистеру Твистеру. Помните этого героя Самуила Маршака? Вот, к примеру, такой мистер Твистер. Рупер Мердок, знаменитый медиамагнат. Думаю, читателю знакомые издательства «The Sun», «The Daily Telegraph», «The Times», телеканал «Fox News» – это все частички его империи. В 1981 году Мердок в Великобритании купил компанию «Times Newspaper». При заключении сделки он гарантировал независимость редакционной политики этих изданий. Для обеспечения гарантий был даже создан специальный наблюдательный комитет. Но уже спустя год главный редактор Times Харальд Эванс ушел в отставку, заявив, что Мэддокс вмешивается в дела редакции. Об этом свидетельствовали и другие бывшие сотрудники газеты. Часть империи Мэрдока находится в Америке. Хоть он и не примкнул ни к одной из партий в США, он, но подконтрольные ему СМИ преимущественно поддерживали республиканскую партию. К примеру, президент Рональд Рейган пользовался всецелой поддержкой Мердока. В конце 2008 года началось провести расстояние Мердока с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Дело в том, что итальянское правительство на 20% увеличило налог на добавленную стоимость для спутникового телевидения. В том числе налог увеличился для принадлежащей Мердоку Sky Италия. Уже в 2009 году Берлускони обвиняет Мердока в раздувании сексуального скандала. СМИ со смаком обсуждают вечеринки итальянского премьер-министра с высокооплачиваемыми проститутками, моделями и телезвездами. В Австралии в 1972 году медиамагнат помог избранию премьер-министра от лейбористов Гофа Уитлама, а начиная с 2002 года все входящие в империю мердака издания вели агитацию за военную операцию против Ирака. Летом 2006 года он возглавил мероприятие по сбору средств фонд госпожи клинтон для опере в Сенат. Здесь мы говорим о влиянии только одного медиамагната на политику нескольких развитых стран. Это было не подробное описание его деяний, а только несколько эпизодов. Правда, эти эпизоды позволяют понять, насколько, серьезно влияние, насколько серьезное влияние может оказывать капитал на политическую жизнь страны через принадлежащие ему СМИ. Вот пример другой ситуации. General Electric – одна из крупнейших в США корпораций. Она занимается производством реактивных двигателей, железнодорожных локомотивов, строительством заводов по обработке воды и так далее. Она же, среди прочего, владеет телеканалом NBC. Можете ли вы представить себе такой сюжет? Завод, принадлежащий General Electric, загрязняет окружающую среду, а телеканал NBC это критикует. «Я не могу». Влияние на информацию могут оказывать не только хозяева СМИ. Не стоит забывать, что основная прибыль газеты или телевизионного канала – это реклама. Количество рекламы в газетах и на телевидении вы можете ценить сами. А самые крупные рекламодатели – это другие мистеры-твистеры. Их влияние также может оказаться немалым. Об этом подробнее мы поговорим в этой главе. Кроме всего прочего, журналисты тоже люди. И семьи у них есть, и дети. От заказной статьи зачем же им отказываться? Я не утверждаю, что никто не отказывается, но статьи такие печатаются и передачи телевизионные такие выпускаются. Влияние капитала на СМИ ощущается постоянно. Давайте рассмотрим поподробнее, как эта система работает.